«А что вы ищете?» Раздалось вдруг над ухом. Я вздрукнула и швырнула тем, что было в руке, в обладателе голоса. А было, ну, ну, что было, то было. Теперь деморализованы все, включая лысого мужичка, с которым мы уже сталкивались сначала в туалете, а потом в библиотеке саксовой матери. И вот вопрос. Случайно ли что мы столкнулись в такой деликатный момент, в таком несталкивательном месте. «Новой формы жизни!» — ответила, и глазом не моргнув. Ой, все же моргнула, когда мой меткий снаряд скатился с лысины мужика, как там его называли, рулец Виктории. Ой, как же кушать-то хочется! Ветер снова подул в нашу сторону, и кушать расхотелось. Вы очень меткая, нервно заметил рулет, аккуратно вытирая лоб белоснежным платком. А вы очень натыкаемый. Мужчина поднял бровь и пришлось объясняться. Мы встречались уже. На приеме у миссар Сакс, в библиотеке. Вы, кажется, искали заклинание от инфлюенсы, а я от безмолвия. Инфлюэ. А! Инфлюенции! У мужика задрожал подбородок. Да-да, феноменальная память, феноменальная. Так что же вы тут все же ищете? Новые формы жизни, повторила, не мигая, курсовую пишу. Это исследование для практической части. Что пишете? Отчетный труд, подсказал Фаргус отчетный труд поправилась страхивая с рук собственно чужие отчетные труды о чем вы прошу прощения пишете изумление мужика в общем то понятно а вы с какой целью интересуетесь перешла в нападение но увидела как хранитель подкрадывается к спящему измененному это он что такое задумал пс пс уйди от него «А, что что переспросил Рулет. «Не подходите, — говорю к нему, — он спит, но в любой момент может проснуться. Ну, если вы не против, я продолжу заниматься тем, чем занималась, а вы идите по своим делам. Как вам идея?» «Хозяйка, а, хозяйка, а ты сильно злиться будешь?» — крикнул хранитель, карабкаясь по от храпа щеки монстра. У меня кровь от лица отхлынула. Это, блин, смертельный номер со львом, когда ему дрессировщик голову в пасть пихает. Так и хотела крикнуть, чего творишь, но передумала. «Убью!» — прошипела, заметив странноватый блеск в курчавой растительности на загривке у нашего измененного. У «Убьете?» — изумился рулет. «Убью!» — подтвердила. «Время! Убью! Разговорами с вами!» «И он проснется!» «Сейчас достану и сам его просну, чтобы этот настырный отвязался!» Дружелюбно предложила меховое манто, копаясь в шевелюре измененного. А этот рулет все что-то за моей спиной высматривал и никак не желал уходить. «А вы что тут делаете?» «Выполняю свои обязанности. Нижние земли не предназначены для свободных прогулок. Находиться здесь можно только по разрешению декана». «Да есть она у меня...» — соврала и не покраснела. «И пусть Сакс только попробует что-то возразить. Отправлю его к матери, его же матери». «Правда?» — с сомнением переспросил Рулет. «Достал!» — крикнул Фаргус. «Правда!» — раздалось за спиной мужика. «Ррррр! А это уже за моей спиной! а а это уже я!» Ну, а дальше все так стремительно развернулось, что едва успела глазом моргнуть. Фаргус, перехватив камень, кинулся ко мне и прямо на лету обернулся заколкой. Подхватив его, оттолкнулась от земли и рванула в небо птицей. В следующий миг на бывшем месте моего филея сомкнулись громадные челюсти измененного. Рулет застыл, как вкопанный, И сильно рисковал стать фаршем, но Даниэль среагировал мгновенно, махнул рукой, и тяжелая туша рухнула в сантиметре от своей жертвы. Рядом с ней свалился сам рулет, на том все и закончилось. Я к этому моменту уже подлетала к нижним ветвям Тоха, но все равно чувствовала взгляд магистра.